Глава седьмая. Нить времени. «Искать время!» — шепотом повторила Альма. «Мы будем искать время? И как же мы будем это делать, а?» «С помощью большого и среднего пальцев, конечно», — ответила Элеонора. «Щелкать пока не будем, но полезно выработать правильную технику с самого начала». «Вот смотри!» — Элеонора подняла руку на уровень груди соединила кончики большого и среднего пальцев. «Между этими двумя пальцами скоро окажется твоя нить времени!» Альма поморгала. «А где же она сейчас тогда?» спросила она наконец. «Каждая нить проходит по-своему», сказала Элеонора. «И потому они располагаются у всех по-разному, чаще всего на уровне груди». Она нахмурилась и стала вглядываться в Альму. «Подвигайся немного, будь добра!» Альма, которая не очень-то поняла, что имела в виду Элеонора, стала делать какие-то неловкие волнообразные движения локтями и бедрами. «Вот!» — воскликнула довольная Элеонора. «Прямо над пупком!» Альма поглядела туда, где под одеждой находился ее пупок. Тебе повезло, а то некоторым приходится наклоняться к щиколоткам. Постоянно так делать не особенно удобно. Я ничего не вижу, смущенно сказала Альма. Конечно, не видишь. Тут сноровка нужна. А вот почувствовать ее сможешь. Теперь подними правую руку и помести на несколько сантиметров выше пупка. Альма подняла руку так, чтобы кончики пальцев оказались как раз у живота. Элеонора продолжала держать руку у груди. «Теперь средним пальцем коснись большого. Осторожно!» Альма повиновалась. «Один раз, два, три, четыре, пять». «Ничего?» — спросила Элеонора. Альме показалось, или она расслышала в ее голосе беспокойство. «Неужели Альма не справилась? Может, Альме не дано почувствовать нити времени?» «Не похоже», — отозвалась она. «Не страшно. Попробуй еще». Альма снова опустила средний палец на большой. «Ничего. Слишком это все хорошо, чтобы оказаться правдой. Она же всегда это знала. Элеонора ошибается». И Альма испугалась что бабушка это тоже поймет. Альма Фрэнк никакая не солнцеловка. Конечно, нет. «Опускаешь руку слишком низко», — строго отметила Элеонора. «Приподними на сантиметр. Ты почувствуешь время. За мгновение до того, как пальцы соприкоснутся. А там доверься. Еще раз». Альма подняла руку и попробовала снова. И тут вздрогнула. «Там что-то есть!» — воскликнула она. Это что-то не было похоже на нить. Что-то широкое, как лента, и мягкое, как бархат. Между пальцами медленно двигалась нить времени. Даже чуть щекотно. От неожиданности Альма забыла дышать и почувствовала, что воздуха не хватает. «Вот и получилось, Альма!» Элеонора широко улыбалась. «Пришло время!» Альма продолжала стоять, чувствуя, как между пальцами вьется нить. «А щелкнуть можешь?» спросила Элеонора. Альма кивнула, сомкнула пальцы покрепче, зажимая нить и щелкнула. «Нет!» закричала Элеонора, вытягивая к ней руку. «Скажи что-нибудь! Ну же, Альма, говори!» «Что сказать?» — прокричала Альма, напуганная настолько, что голос дрожал. «О, слава Ра!» — Элеонора прижала руки к рту и закрыла глаза. Казалось, она вот-вот упадет. А когда снова открыла глаза, взгляд у нее стал суровым. «Никогда!» «Повторяю, никогда так не делай!» «Что?» — начала Альма. «Ты про щелчок? Но ты же сама мне сказала!» «Я спросила, можешь ли ты, а не сказала это делать!» «Альма, я серьезно! Это могло плохо кончиться!» «Плохо, понимаешь?» «Извини!» Взгляд Элеоноры смягчился. «Единицам это удается с первой попытки». «Но раз уж у тебя получилось, в одиночку...» Она вздохнула. «Опасно играть со временем, когда не знаешь, что делаешь». «Но ты же рядом», — сказала Альма, которая чувствовала себя не такой одинокой, как обычно. «То, что я рядом, тебе бы не помогло, если только не стоять совсем близко, касаясь друг друга». Каждый влияет на скорость лишь своей нити времени. Твое время шло совсем другой скоростью, чем мое. А ты не знала, что делать. И представь, ора, ты только представь, щелкни ты чуть сильнее. Люди пропадали, Альма. Затерявшиеся во времени, не всегда находят дорогу обратно. Альма села на песок. Бояться не нужно продолжала Элеонора. «Но важно сохранять собранность. Очень важно». Она кивнула на солнце, которое уже начало клониться к морскому горизонту. «Мы получаем власть над могущественными силами. Щелкнуть еще успеешь, но когда будешь готова». После такой речи Альма сомневалась, захочет ли она вообще когда-либо щелкать. Но говорить об этом не стало. Элеонора легла на песок. Альма присоединилась, и они обе стали любоваться голубым послеполуденным небосводом. «Надеюсь, однажды я смогу взять тебя с собой на луну», — сказала Элеонора. «Тогда увидишь небо во всем его истинном великолепии». «Ты что, там была?» — пораженно спросила Альма. «На луне?» Элеонора повернула голову и улыбнулась Альме. «Да, однажды. С Эдвином. А это, знаешь ли, не так-то просто. Нужно оборудование, чтобы там дышать. Но в этом весь Эдвин, хоть я тогда этого и не знала. Мы недолго знакомы были, но после того, как он пригласил меня на свидание... Этот проныра еще несколько раз приглядывал за мной на расстоянии, потом рассказывал, что хотел понять, чем я интересуюсь, и заметил, что я много смотрю на небо. Я перед свиданием нарядилась, сделала укладку, а он явился с парой крепких шлемов под мышкой. Элеонора снова повернула голову и посмотрела на месяц. На ясном небе, Он казался почти прозрачным. Это было... словами не описать. Какой вид! Альма глубоко вздохнула. Ей вдруг пришло в голову, что она даже не спросила Элеонору, почему Симон никогда не говорит о своих родителях, почему так рассердился, почему запретил ей видеться с Элеонорой. Так много всего произошло, что она совершенно об этом забыла. Но рассказ бабушки навел еще и на другую мысль. Что значит, Эдвин приглядывал за ней на расстоянии? Конечно, это гораздо легче делать, когда умеешь управлять временем. А те странности, которые с Альмой случались в последнее время, это Элеонора руку приложила? «Слушай», — перевела Альма тему, — «а это...» «Ты была тогда на трамвайной остановке в Стольбю? Ты меня спасла!» Элеонора не ответила. Она просто лежала и смотрела в небо. Альма испугалась, что сказала что-то не то, и приподнялась на локтях. Но бабушкино лицо ее удивило. Та казалось, смущенной. «Да», — нехотя признала она, — «в последнее время я тоже немного приглядывала за тобой». «Нехорошо шпионить за людьми, но мы с твоим отцом много лет не разговаривали. У нас вышла глупая ссора, поэтому я хотела сначала понаблюдать, как вы живете, прежде чем прийти». Не думала, что он до сих пор настолько зол. «А почему, собственно, вы поссорились?» — спросила Альма. «Он мне даже встречаться с тобой запретил». «Да, так и подумала», — вздохнула Элеонор. «Боюсь, тут нужна предыстория. Пока могу разве что сказать, что у нас вышло недопонимание, а со временем оно углубилось. Теперь нам во что бы то ни стало надо помириться. Но Симон всегда был злопамятным. Далеко не лучшая его черта». Она лукаво улыбнулась. И раз уж речь зашла про солнце, Пора бы нам доставить тебя домой. «Домой», — подумала Альма. «Назад в реальность. Она совсем об этом забыла». «Который час?» — спросила она. «Четверть шестого». «Четверть шестого?» — Альма вскочила с песка. «Он будет дома через пять минут!» Альма никогда не возвращалась домой позже Симона. «Если она сегодня придет позже». Без правдоподобного объяснения он что-то заподозрит. Сможет ли Альма солгать о том, где была? «Да не переживай ты. Пять минут — это прорва времени», — сказала Элеонора. Она поднялась вслед за Альмой, взяла ее за руку и щелкнула. Пляж застыл. Волны, которые еще мгновение назад накатывали на песок, замерли. Поможешь прибраться? Вещи собирали молча. Альма старалась сделать все побыстрее. Симон не выходил у нее из головы. Полностью поверить в восстановку времени еще не получалось. Надо скорее добраться домой. Готово? Элеонора поправила прическу, а затем протянула Альме руку. И вот они уже летели. Альма уцепилась за Элеонору а та за луч. Вскоре ноги их коснулись тропы всего в нескольких метрах от аллеи Эвельсёй. Элеонора нажала на кнопку карманных часов и довольно кивнула. «Полно времени, только четверть шестого. Еще встретимся на этой неделе. То же время, то же место». В животе у Альмы заурчало. Элеонора положила ей руки на плечи. И не говори никому об этом. Ни обо мне, ни о том, что я рассказала. Даешь слово? Честное слово! Элеонора щелкнула, и улица проснулась. После тишины, возникшей, когда замедлилось время, звуки показались альми неожиданно громкими. Ветер, листва, автомобиль вдалеке. Элеонора сунула ей в руку пригоршню имбирных пилюль. И Альма разом закинула их в рот. Она уже приготовилась к тому, что ее снова скрутит тошнота. В животе и правда побурлила, но это быстро прошло. У тебя все еще пять минут. Увидимся через неделю. Альма помахала и небольшими шажками начала спускаться с тропы. Спустя короткое время. Она вышла на дорогу и побежала по тротуару со всех сил. Назвать пять минут прорвой времени это очень оптимистично, думала Альма. Ей ни за что было не успеть. Сломя голову, она неслась по подъездной дорожке. Гравий даже вылетел из-под ее ног и угодил в дверь. Когда та закрылась за альмой, она остановилась и перевела дыхание. Потом разулась и поставила туфли на обычное место на обувной полке. И тут услышала, как по дорожке подъезжает машина. «Симон!» Альма взбежала по лестнице и заскочила в комнату, но не успела она войти, как что-то большое и тяжелое навалилось на нее сбоку, сбив с ног. «Бёрры!» — воскликнула она и рассмеялась. Бёрре победно стоял над ней, поставив лапы на грудь девочки. «Бёрре!» — снова произнесла она, но ее негромкий призыв не вразумил ретивого пса. Наконец она смогла упереться ногами в пол и столкнуть с себя собаку. «Альма!» — в дверях стоял Симон. «Что я говорил тебе много раз?» Симон упер руку в бок. С пола он казался особенно высоким и строгим. «Пока делаешь домашние задания, ему в комнату нельзя. Все ясно?» «Да», — ответила Альма. «Извини». «Садись за стол. Ужин в восемь. Берре, а ты со мной». Когда дверь за Симоном закрылась... Альма так и осталась сидеть на полу, уставившись в стену. Она почувствовала, что дрожит. Неужели все, что она сегодня услышала, правда? И про нее тоже правда. Могла ли Альма Фрэнк, которая до смерти боялась высоты, летать? Ловцы солнца. Она посмотрела на руки и соединила кончики пальцев. Но ведь она почувствовала время и на самом деле летала высоко над Землей на солнечном луче. Как бы нереально это ни звучало, она знала, что ей это не привиделось. Все было правдой.